Глава 13. Добейтесь успеха в профессии. Найдите занятие по душе. Важная составная часть счастья и успеха это возможность заниматься любимым делом и полная самореализация в нем. Представьте, что вы делаете только то, что любите, получаете огромное удовольствие от этого, раскрываете все свои таланты и способности. Благодаря чему Ощущаете радость жизни, уверенность в себе, свободу, а вам за это еще и платят вполне достойную заработную плату. Если вам кажется, что это невозможно, и вам на подобное рассчитывать нечего, это значит, ваше подсознание все еще засорено разными ограничивающими убеждениями, сорняками, которые нужно безжалостно выпалывать. Природа очень мудра и великодушна, и она каждого человека, приходящего в наш мир, снабжает всеми необходимыми инструментами, а именно качествами, талантами и способностями, необходимыми для радостной, счастливой и изобильной жизни, проведенной вовсе не в тяжком, ненавистом труде, а в самых любимых занятиях. Когда мы занимаемся любимым делом, это даже нельзя назвать работой в общепринятом понимании. Так как это удовольствие, а не тяжкий труд. А любимое дело может найти каждый человек, независимо от образования, возраста, социального статуса, способностей и наклонностей. Каждому природа дает его собственную нишу, в которой он может быть счастлив. И только всевозможные ограничивающие убеждения, а также собственная неуверенность мешает большинству людей обрести эту счастливую нишу. Знание, что внутри вас существует эта могущественная внутренняя сила, способная воплотить любые ваши желания, придает вам уверенности в себе и ощущение покоя. Каким бы ни было ваше поприще, вам следует изучать законы своего подсознания. Если вы знаете, как применять силу своего разума, если вы добились полной самореализации и дарите другим свои таланты, значит вы на пути к подлинному успеху. Если вы заняты делом, которое угодно Богу, или участвуете в нем, Бог по самой своей природе поможет вам. И кто тогда в силах помешать вам? Если вы это понимаете, никакая сила ни на земле, ни на небе не воспрепятствует вам на пути к успеху. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Может быть, вы забыли свое детство? А ведь в детстве каждый человек ярко проявляет таланты, данные ему природой. И детские мечты о будущей профессии обычно отражают то, к чему мы на самом деле склонны, в чем талантливы и можем реализовать себя. Поэтому давайте для начала вспомним свои детские мечты. Упражнение первое. Детские мечты. Подумайте о чем вы мечтали в детстве? Может быть, вы хотели блистать на сцене или мечтали о футбольной карьере? Чем вы занимались в детстве и что приносило вам искреннюю радость? Вспомнили? Подумайте. Сегодня вам бы хотелось ощутить такие же эмоции? Если да, то вам просто необходимо снова заняться любимым делом, будь то пение, танцы, спорт или вышивание. Таких занятий может быть несколько, но начать стоит с одного. Просто возьмите и займитесь тем, что вас интересует. Не страшно, если вы пока не можете или просто не решаетесь заняться этим профессионально. Займитесь этим как хобби. Так вы дадите себе шанс постепенно учиться, совершенствоваться, обретать уверенность в себе в этом занятии. Найдите время и возможность для того, чтобы воплотить свое желание в жизнь. И не думайте, что у вас нет времени. Время найдется, как только вы определите сами для себя, что вам это нужно. Если страшно заняться любимым делом, просто не требуйте пока ничего от себя. Не стремитесь сразу же начать зарабатывать этим деньги или быстро достичь вершин карьеры. На этом этапе главное дать себе право делать то, что нравится, раскрепоститься и снять все ограничения сознания. Скажите себе, что нет никаких преград. Ваш возраст, образование, навыки, опыт, наличие или отсутствие денег все это не имеет никакого значения. Имеют значение лишь ваши мысли, чувства и желания. Если вы хотите заниматься любимым делом, если уверены, что успех к вам придет, так и будет. Если ваши мысли пойдут в нужном направлении, то к вам придут и нужные знания, и обстоятельства сложатся именно так, чтобы открыть вам дорогу к выбранной цели. План. Как превратить любимое дело в профессию. Когда вы снимаете мысленные преграды на пути к призванию и успеху в профессиональной деятельности, вам останется лишь проделать работу по следующему плану. Составьте список ваших талантов и способностей. Решите, чем вам было бы наиболее приятно и интересно заниматься в соответствии с вашими талантами и способностями. Подумайте, какую пользу другим людям вы могли бы приносить, делая то, что любите, что вам интересно. Составьте список областей деятельности, а может даже конкретных фирм, предприятий и тех профессий, должностей, где вы можете применить свои способности. Определите, каких знаний и навыков вам не хватает, и как вы можете их получить. Создайте визуализированный образ выбранного места работы и себя на нем и дайте задание вашему подсознанию воплотить его в жизнь. Предпринимайте активные действия по поиску подходящего места работы, сверяя правильность вашего пути с внутренней мудростью. А теперь Несколько подсказок, касающихся каждого пункта этого плана. Составьте список ваших талантов и способностей. Вполне вероятно, что вы уже очень хорошо знаете свои таланты и способности, но может быть и так, что некоторые из них еще не неосознаны вами. Почему очень важно делать именно то, к чему у вас есть способности? Потому что, во-первых, в таком деле вы сможете преуспеть больше, чем другие люди. А во-вторых, вам оно будет даваться легче, чем другим людям. Вот шпаргалка, которая поможет вам быстро определить ваши потенциальные способности и таланты. Если вы рано научились читать и писать, раньше, чем другие дети вашего возраста, если вы любите писать письма, если много с удовольствием читаете, если вам нравится выступать в роли рассказчика, делиться информацией, Если любите искать и находить точные формулировки для своих мыслей, вы талантливы в области лингвистики, литературы, средств массовой информации и можете быть успешным журналистом, писателем, редактором, специалистом сферы сфере книгоиздания, переводчиком, преподавателем языка и литературы. Если вам в школе легко давалась математика, если вы хорошо запоминаете цифры, Номера телефонов, машин, цены на товары и так далее. Если вы быстро считаете в уме, если вам нравится разбираться в математических формулах и сложных чертежах, если вас тянет к таким областям знаний, где на каждый вопрос существует точный и конкретный ответ, вы талантливы в сферах деятельности, связанных с цифрами и точными расчетами. И можете преуспеть в качестве инженера, программиста, специалиста в области высоких технологий, экономиста, банковского работника, бухгалтера, преподавателя математики. Если у вас хорошая память на лица, если вы даже без карты безошибочно ориентируетесь в незнакомой местности, если вы любите фотографировать, рисовать, если часто делаете перестановку в квартире, Если с первого взгляда на человека запоминаете его одежду и прическу, а оказавшись в незнакомом помещении, обращаете внимание на детали интерьера, вы талантливы в сферах деятельности, связанных с умением запоминать и воспроизводить зрительные образы, и успех вас ждет в профессиях фотографа, художника, дизайнера, архитектора, стилиста, парикмахера, модельера. Если вам нравится заниматься спортом, вы любите танцевать, чувствуете в себе физическую силу, выносливость, вы активны, подвижны, вам нравится физический труд и работа, требующие движения, вы талантливы в спорте и любой работе, требующей движения и физической нагрузки. а Следовательно, можете преуспеть в профессии тренера, инструктора по фитнесу, аэробике, лечебной физкультуре, танцора и хореографа, преподавателя физкультуры. Если вам нравится делать что-то руками, заниматься ремеслами или рукоделием, плотничать, столярничать, шить, вышивать и так далее. Если вы терпеливы и получаете удовольствие от кропотливого ручного труда, если легко справляетесь с ремонтом в доме, если вам нравятся инструменты и технические устройства, вы талантливы в ручном труде. И успех вас ждет, в зависимости от конкретных склонностей в профессиях механика, мастера по ремонту, строителя, плотника, портного, закройщика, ювелира, часовщика, мастера ручной работы в любой области. Если вы легко и свободно общаетесь с самыми разными людьми, и это доставляет вам удовольствие, если вам нравится выступать перед аудиторией, если вы красноречивы, если любите быть в центре внимания, если вы хорошо читаете вслух стихи или поете, Если умеете убеждать, объяснять, доходчиво излагать свои мысли, заражать людей своими идеями и эмоциями, вы талантливы в сферах, связанных с общением и публичными выступлениями. И успех может вас ожидать в профессиях преподавателя, лектора, артиста, певца, социолога, аниматора, гида, экскурсовода, специалиста по пиар, продавца, консультанта. Если вам нравится заботиться о других людях, если вам интересны переживания людей, мотивы их поведения, а также все, что связано с душевным и физическим здоровьем людей. Если окружающие часто обращаются к вам за советом, если вы умеете доброжелательно и тепло относиться к другим, вы талантливы в сферах, связанных с заботой о других людях и помощью им. А значит, Можете преуспеть в профессиях воспитателя, няни, педагога, психолога, врача, медсестры, сиделки, социального работника, домработницы, официанта, повара, специалиста в области туризма и гостиничного сервиса. Решите, чем вам интересно и приятно заниматься. Выбирайте только такое дело, которое вы любите, от которого получаете удовольствие. Невозможно преуспеть, делая то, что вы не любите. Как бы вы ни старались, вы не сможете делать нелюбимую работу так хорошо, как делает ее тот, кто эту работу любит. А значит, в таком деле вы будете в отстающих. Это скажется и на уровне вашего дохода, и на самооценке. А главное, вы не сможете чувствовать себя счастливым. Будете находиться в состоянии постоянного стресса. В итоге сама жизнь будет вам не в радость. Подумайте, какую пользу вы могли бы принести другим людям. Делать то, что вы любите, и своей работой приносить пользу другим людям это и есть формула успеха. Когда вы занимаетесь хобби, то вполне достаточно, что это приносит удовольствие вам и нравится членам вашей семьи. Но если вы хотите, чтобы любимое дело стало профессией, нужно учитывать интересы и нужды других людей. Подумайте, что вы можете дать другим людям при помощи вашего любимого занятия. Поставьте себя на место других и представьте, что бы они хотели получить от человека, занимающегося выбранной вами профессией. Какой продукт, товар или услугу, какого качества? Что бы им понравилось? За что они были бы готовы платить? Это не значит, что вы должны угождать другим любой ценой. Нет, Сохраняйте верность себе и своему таланту, но помните, что вы работаете для пользы и блага других людей, и учитывайте их потребности. Ваше искреннее желание дать людям что-то хорошее только поможет вашему таланту расцвести еще ярче. Составьте список возможных мест работы. Решите, в какой сфере деятельности вы хотели бы работать, и определите, какие возможности есть для этого там, где вы живете. Или там, куда возможно, готовы были бы переехать. Выясните, какие должности занимают люди со схожими у вас способностями и наклонностями, какую конкретно работу они выполняют. Определите, каких знаний и навыков вам не хватает. Вполне вероятно, что вы готовы приступить к любимому делу прямо сейчас, и вам даже не требуется дополнительная подготовка. Такое бывает, если вы занимались любимым делом как хобби, а теперь хотите делать то же самое профессионально. Например, если вы много лет писали путевые заметки и длинные письма, то можете обнаружить, что способны выступить в качестве журналиста, ведь ваш опыт позволяет без труда написать статью. Но может случиться и так, что изучив требования, предъявляемые к представителям данной профессии, Вы выясните, что чего-то все же не знаете или не умеете. Пусть это не станет для вас поводом опустить руки и отступиться от цели. Запомните, учиться никогда не поздно. При желании вы всегда найдете нужные вам курсы, мастер-классы или займетесь самообразованием, читая необходимую литературу или приобретете нужные вам обучающие аудио и видеопрограммы. Создайте визуализированный образ вашего нового места работы. Теперь, когда вы знаете уже очень много о том, где и как хотели бы работать, пришло время подключить к делу подсознание и с помощью уже известных вам техник и приемов дать ему команду найти для вас подходящую работу. Приступайте к активным действиям по поиску работы. Руководствуясь тем списком возможных мест работы, которые вы составили, Начните собирать сведения о подходящих для себя вакансиях или возможностях для индивидуальной практики, бизнеса и так далее. Поскольку вы уже дали задачу подсознанию вести вас в нужном направлении, ваша интуиция будет подсказывать вам, как оказаться в нужное время в нужном месте. Упражнение второе. Как найти свое предназначение? Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Сосредоточьтесь на области сердца. Напомните себе: я есть сущность. Продолжите, Безбрежная мудрость моего подсознания открывает мне мое подлинное место в жизни. Подумайте о том, в какой области лежат ваши таланты. Теперь представьте, что вам ничто не мешает прямо сейчас делать то, что вы хотите. Представьте, что нет никаких ограничений, ни внешних, ни внутренних. Представьте, что вы обеспеченный человек, настолько, что можете вообще не думать о деньгах. Представьте, что в вашем распоряжении неограниченное количество времени. Вам некуда спешить, вы можете успеть все, что захотите. Подумайте, чем бы вы занялись ради своего удовольствия? Какие из любимых занятий предпочли бы в качестве дела своей жизни, если бы вам не надо было думать ни о деньгах, ни о возрасте. Найдите хотя бы три-пять таких занятий, а потом решите, что из перечисленного у вас получается лучше, чем у других людей. Найдя такое занятие, решите, как при его помощи вы можете делать что-то хорошее для других. Ответив на этот вопрос, Вы найдете свое предназначение. Как сделать, чтобы карьера была успешной? Если вы нашли себя, если делаете то, что любите, реализуете свои таланты, получаете удовольствие от работы, которая к тому же приносит пользу другим людям, успех и карьерный рост вам практически гарантированы. Но чтобы все ваши мечты о карьере осуществились, вам надо следовать трем правилам. Быть уверенным, что ваша карьера зависит только от вас, а не от начальства, положения дел в экономике, тяжести вашего труда и других внешних факторов. Помните, подсознание реализует то, во что вы верите. Если вы верите, что ваш успех зависит от других, вы всегда будете в зависимости от них. Если же вы верите, что ваш успех зависит только от вас, Вы сами будете творцом своего успеха и хозяином своей жизни. Постоянно совершенствоваться в своем деле, никогда не останавливаться на достигнутом, учиться, повышать квалификацию. Помните, что искреннее желание быть лучшим в своей сфере обязательно привлечет помощь подсознания. Быть доброжелательным с окружающими, налаживать отношения с окружающими вас людьми, следуя золотому правилу. Поступать с другими так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Упражнение третье. Устранение препятствий на пути карьерного роста. Если вы считаете, что незаслуженно обойдены вниманием, если карьера не складывается из-за каких-либо внешних обстоятельств, то составьте список своих претензий. Пишите его не торопясь, тщательно продумывая каждый пункт. После того, как список готов, посмотрите на него и подчеркните те пункты, где причиной неудачи вы называете себя. Выпишите их на другой лист и на время отложите его. Вспомните о практике прощения других людей. Выполните ее, прощая каждого человека, который обозначен в вашем списке, прощая любое обстоятельство. Возможно, вам понадобится не один день, чтобы выполнить это упражнение. Не жалейте времени и не торопите себя. Возьмите второй список, в котором перечислены ваши собственные ошибки, и выполните практику прощения самого себя. Сожгите в безопасном месте оба списка или разорвите их на мелкие кусочки и развейте по ветру, повторяя: "Теперь и отныне я говорю и делаю все с любовью. Я изучаю мир. Я простил себя, я простил всех, кого считал виноватым". Отныне только я сам отвечаю за то, что происходит в моей жизни. Мудрость моего подсознания ведет меня по дороге успеха. Как только я собираюсь рассердиться или обидеться, я вспоминаю об этой мудрости. Повторяйте эти слова ежедневно перед сном или в ситуации, когда раздражение берет верх, когда появляется искушение переложить на других ответственность за свои неудачи. Хороший психологический климат на работе. Вы можете его создать. Практически любая работа предполагает общение с людьми: начальниками и подчиненными, клиентами и партнерами, коллегами и конкурентами. Редкая профессия не подразумевает контактов с окружающими, поэтому умение общаться один из главных ваших козырей в продвижении по карьерной лестнице. Присмотритесь к людям, которые вас окружают. Они разные, не со всеми удается наладить хорошие взаимоотношения, но выигрывает всегда тот, кто старается это делать. Упражнение четвертое. Ищите в людях хорошее. Обратите внимание на людей, с которыми чаще всего вам приходится общаться на работе или по работе. Обозначьте для себя круг этих людей. Присмотритесь к ним. Обратите внимание на каждого из них. Выделите для себя черты характера каждого из коллег, которые вам приятны. Например, один веселый всегда находит нужные слова поддержки, другой честный, третий сочувствующий. Также постарайтесь вспомнить приятные моменты, которые вы пережили в общении с тем или иным коллегой. К примеру, с одним удачно провели сделку, с другим душевно поговорили на корпоративе. Одним словом, вы должны выделить для себя самого что-то положительное, связанное с каждым человеком, с которым вы работаете. Разложите все это по полочкам у себя в голове. И если у вас возникнет недопонимание с кем-то из сотрудников или неприятная ситуация, вы тут же вспомните то приятное, что было связано у вас с этим человеком. Сделать это нужно сознательно. Тогда положительные эмоции загасят негатив, и неприятная ситуация будет исчерпана. Запомните, на работе и отдыхе всегда вы получите от вселенной то, что сами транслируете в мир. Если вас переполняет злоба, то чем вам ответит вселенная. Учитесь дарить окружающим любовь и относиться к людям так, как хотели бы, чтобы они относились к вам, и успех вам обеспечен. Если вы хотите успешной карьеры, постарайтесь устранить типичные ошибки в общении с сотрудниками, которые могут тормозить ваш карьерный рост. Вот они. Первое. Ошибка приписывать другим мысли и чувства. Ловили вы себя когда-нибудь на мысленном диалоге со своим руководителем или сотрудниками, в которых вы непрестанно отражаете их нападки и придирки, часто придуманные вами же? Если да, то имейте в виду: если вы верите, что коллеги или руководители испытывают к вам презрение, не уважают вас, то однажды это окажется правдой. А как может быть иначе? Ведь вы так в это верите. Второе. Ошибка раздражаться и беспокоиться из-за действий и слов других людей. Если вы остро реагируете на критику или осуждение других людей, то вы допускаете возникновение у вас негативных установок, сами формируете негативные установки в отношении других людей и запускаете механизм то, что желаете другому, желаете и себе. Третье ошибка травмировать самолюбие собеседника. Если вы раните чувство человека, снижая его самооценку, то не стоит ожидать от него доброжелательности. Если вы не уважаете собеседника, то он отзеркалит вам ваши же отношения. Четвёртый. Ошибка завидовать и видеть в других людях врагов. Если вы считаете, что жизнь вас незаслуженно обидела и мечтаете не идти вверх, а спустить всех до своего уровня, то в первую очередь вам необходимо поменять негативные установки враждебности мира на позитивную уверенность, что сила подсознания подарит вам все, чего вам хотелось. Благодаря следующему упражнению вы сможете сформировать максимально дружелюбную среду на рабочем месте. Упражнение 5. Преодоление негативного отношения к сотрудникам, коллегам и начальству. Сформулируйте научную молитву или аффирмацию, например: Я творец своей реальности. И я несу ответственность за все, что думаю о других. Никто не повинен в моих мыслях и чувствах. Никто и ничто не может заставить меня чувствовать раздражение и злость. Я искренне желаю всем добра и душевного покоя. Повторяйте молитву-аффирмацию вслух, спокойно и медленно, следя за дыханием, несколько раз в течение дня. Перед сном практикуйте визуализацию Представляйте сцены из своей повседневной рабочей жизни, обязательно в позитивном ключе. Поздравление начальника с успешным проектом, слаженная работа с коллегами и так далее. Делайте мысленно эти картины максимально реалистичными. Важно: ни в аффирмации, молитве, ни в мысленном кино не должно быть места раздражению, зависти, мыслям о мести. Не желайте другим зла, не пытайтесь представить, как возвышаетесь за счет других. Помните о правиле, по которому вам вернется все, что вы желаете другим. Раз выбранный период, раз в неделю или месяц, практикуйте день тотального да. Весь день соглашайтесь со всем, что вам говорят другие, не пытаясь оценивать и сопротивляться. Отметьте, как часто вы начинаете свои фразы с отрицания. Нет, ты прав, но. Оцените такой день. Сколько нового он вам принес? Сколько новых дверей открыл? Сделайте выводы и скорректируйте свое поведение. Люди, как известно, встречаются разные, со своими взглядами, юмором, пониманием жизни, со своими интересами, нравственными устоями и моральными принципами. И не всегда вы принимаете их взгляды, разделяете мировоззрение, понимаете юмор, а работать вместе приходится. А еще у ваших коллег и партнеров случаются неприятности дома, в личной жизни, да и на работе не всегда все гладко. От этого настроение у них скачет и отношение к окружающим меняется. Вы тоже человек, у которого есть своя отдельная от работы жизнь. Но главное, что вы должны усвоить, Никакие внешние обстоятельства не должны влиять на внутренние рабочие процессы, и ваше отношение к коллегам всегда должно оставаться ровным. Вы центр своей вселенной, и только от вас зависит, что будет происходить в вашей жизни и какие люди будут окружать вас. Научитесь излучать любовь и понимание. Транслируйте их во вселенную, и они вернутся к вам. Упражнение шестое. Станьте центром излучения добра. По дороге на работу в машине или в общественном транспорте повторите про себя несколько раз следующие фразы. Я люблю свою работу. Мои коллеги, начальники, подчиненные — прекрасные люди. На работе все радует меня. Я легко разрешаю любые задачи. Мне комфортно на моем рабочем месте. Как я отношусь к своим коллегам с теплотой и пониманием, так и они относятся ко мне. Я успешен на своем поприще. Мои коллеги знают это и ценят меня. Проделывайте упражнение каждое утро. Это займет у вас не больше минуты, зато результат не заставит себя долго ждать. Вы довольно скоро заметите, насколько легче вам будет разговаривать с коллегами, как изменится у вас отношение к работе. Если с сотрудниками все же отношение не выстраиваются, если вы чувствуете раздражение из-за каких-то их поступков или перемен настроения, повторяйте эти упражнения.